белых рубахах и просторных серых штанах. Я встревоженно смотрю на упряжки, вспоминаю, как в детстве упал с лошади, как копыта ударило меня в грудь, как хрустнули кости. Не подчиняй т е с д э н с у о т д е л а в а я с ь от воспоминаний, принадлежащих тому, в чем облике нахожусь, опускаю руку, прижатую к шраму на груди. Плохи мои дела. Личность Бела практически не проявляется. А вот дарби с его с л о с т о л ю б и е м и ден с его чопорностью и перенесенными в детстве увечьями существенно усложняют мне жизнь. Среди непроцессии н а р о в и с т ы е кони кусают соседей, по гнедой реке мышь с волной прокатывается нервная дрожь. Я невольно отступаю к обочине, прямо в навозную лепешку. Пока я очищаю грязь с ботинок... Один из к о н и х о в подходит ко мне уважительно, дергает козырек фуражки. Мистер Дэнс, вам помочь? Вы меня знаете? Удивленно спрашиваю я. Простите, сэр, меня зовут Освальд. Я вчера седлал вам жеребца. Славно, когда джентльмен умеет ездить верхом. Теперь такое редко увидишь. Он улыбается, обнажает два ряда редких до да желтизны прокуренных зубов. Ну конечно. Говорю я, лошади толкают его в спину. Освальд, я ищу леди Харткасл. Она хотела навестить Альфа Миллера, старшего конюха. Про леди Харткасл не скажу, а вот с Альфом вы разминулись. Он минут десять с кем-то ушел. Видно козеру, потому что свернул на тропинку за выгулом. Вон там справа, сразу как под арку пройдете, сэр. Может быть, вы их еще догоните. Спасибо, Освальд. Мое почтение, сэр. Он снова дергает козырек фуражки, возвращается к лошадям. По краю дороги я иду к конюшне медленно, о с к а л ь з ы в а я с ь на расшатанных булыжниках. В любом другом воплощении я бы просто перепрыгивал через них, но дряхлые ноги Денса утратили б ы л у ю гибкость. в Сякий раз, когда я наступаю на шаткий камень, колени и щиколотки подгибаются, я едва не падаю. И раздраженно вхожу под арку во двор, усыпанное о в с о м сеном и растоптанными фруктами. Крошечный г р о м огромной метлой старательно, но без особого успеха сметает мусор в угол. Мальчишка застенчиво косится на меня, хочет почтительно приподнять фуражку, но ее срывает ветер. Грум стремглав бросается за ней, словно за улетающими мечтами. Тропинка за выголом раскисла от дождя, залита лужами.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 И плеск воды об е р е г С облегчением вздыхаю полной грудью и только сейчас понимаю, что от волнения почти не дышу. Делаю еще два шага и оказываюсь лицом к лицу с Конюхом. Правда, с ним не леди х а р т к а с с л а Каннингем, камердинер р е й в е н к о р т а Каннингем одет в теплое пальто и фиолетовое к а ш н е то самое, которое он будет торопливо стягивать шеи, когда прервет беседу р е й в е н к о р т а с Даниэлем. Судя по всему, банкир спит в библиотеке. Конюх и к о м м е р д и н е р встревоженно переглядываются, очевидно, мое появление прерывает какой-то важный разговор. Каннингем первым, справившись с волнением, дружелюбно улыбается. Мистер Дэнс, какая приятная неожиданность! Что заставило вас выйти на прогулку в такой н е н а с т н ы й день? Я еще Хелену Харткасл. Я перевожу взгляд на конюх.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 Насколько мне известно, вы уже видели следи Хелены х а р т к а с л перед завтраком. На лице Каннингема, обескураженного моей откровенной п р я м о т о й мелькает досада. Лорд х а р т к а с л велел кое-что уладить, объясняет он. Ничего особенного, но ну вы же знаете. н Следи х а р т к а с л вы уже беседовали? Да, еще утром. И как она себя вела? Он пожимает плечами, недоуменно глядит на меня, как обычно. Мы недолго разговаривали. Простите, мистер Дэнс, это что, допрос? У меня такое ощущение, что я на скамье подсудимых. Леди Харткесел сегодня никто не видел. Это очень странно, вы не находите? Может быть, ей не хочется, чтобы ее допрашивали. Езвительно замечает он. Мы оба с трудом сдерживаем раздражение. Мистер Миллер сгорает с мужчине приглашает на с в о й т и В доме все так же чисто, но втроем здесь тесновато. Я присаживаясь к столу, Каннингем изучает книжный шкаф, а Конюх не находит себе места и пытается навести еще больший порядок в аккуратно п р и б р а н н о й комнате. п р о х о д и т десять минут, но леди х а р т к а с л так и не появляется. Взглянув на часы, Каннингем нарушает молчание.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 Никуда он не сбежал. Он и свою мать любил, и работу тоже. Я тогда всем говорил, только меня не стали слушать. Так и пропал? Ага, ни слуху, ни духу. Это все, что вы рассказали Каннингему? Да, сэр. А больше вы ему ничего не рассказали? У него бегают глаза. Что еще? Требую я? Ничего, сэр. м е й л е р Не отпирайтесь, холодно, сурово требую я. Денс не выносит тех, кто пытается его обмануть, поскольку ложь предполагает г л у п о с т ь и легковерие собеседника. Лжецы считают себя умнее тех, кому лгут, и Денс воспринимает это как личное оскорбление. Я правду говорю, сэр, настаивает несчастный конюх. На в и с к е у него дрожит жилка. Нет, вы лжете, признавайтесь, что вам известно. Не могу. Вы мне все расскажете, или вам не с д о б р о в а т ь мистер Миллер? и р и ц а Денс, которого я выпустил из-под контроля, я вас соберу до нитки, пущу по Меру. Угрозы легко слетают с языка, запугивая и унижая ответчиков. Денс выигрывает судебные тяжбы и по своему так же мерзок, как и Дарби. Я отыщу. Это все неправда. Побледнев, выпаливает Миллер. И смотрят на меня туманным взглядом. Что они правда? Признавайтесь. Говорят, что т о м а с а убил Чарли Карвер, сэр. н у и что? А он не убивал. Мы с Чарли вроде как дружили. Так вот в то утро лорд Харткасл на него рассердился и уволил. Поэтому Чарли решил получить свое выходное пособие. Выходное пособие? Пару бутылок бренди, сэр.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 Но он так все излагал, что да не т я н е т е Меллер, что тут замешаны леди. Отвечает он, впервые глядя мне в глаза. Я подумал, что он ждет леди Хелену х а р т к а с л Она всегда к нему хорошо относилась. Я выпускаю его плечо. Вы ее тогда видели? Ее виновато бормочет он. Вы никуда не ушли, уверенно заявляю я.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 Что черт побери! Ну, леди х а р т к ا с л сэр, поэтому я и... Ну, она же не позволила бы Чарли ее сына убить. А если бы он убил, так она не велела бы мне молчать. Непонятно все это. Чарли не виноват, и вы все эти годы хранили тайну. Так ведь страшно-то как, сэр? Из-за кого вам страшно? Из-за х е л ь е н ы х а р т к ا с л Нет, из-за ножа.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 Но тайком от всех. Доктор Дики в день убийства Томаса в имени х а р т к а с л о в были гости. Все они в этот раз приглашены на бал. Если Дики сегодня здесь нет, значит он был в особняке и девятнадцать лет назад. Он ничего не скажет. Он предан, как пес. Они с Беллом приторговывают наркотиками. Я вспоминаю Библию со странными пометками, которую Дарби видел в спальне доброго доктора. Этим можно воспользоваться и выпытать из него правду. Я волнуюсь все больше и больше. Если Дики подтвердит, что леди Харткасл ранили в плечо, то подозрение в убийстве Тома с а п а д е т и на нее. Но зачем ей убивать родного сына или сваливать вину на своего возлюбленного, если верить лорду Харткаслу? Меня, точнее Денса, охватывает чувство, напоминающее радостное возбуждение. Старик всю жизнь, как охотничья собака, в ы н ю х и в а е т неоспоримые факты. Единственное, что доставляет ему удовольствие, громада Блэкхита на горизонте приближается. Я прихожу в себя. Подслеповатые глаза Денса видят особняк расплывчато, будто в т у м а н е не в запустении, а в былом величии, как в те дни, когда здесь гостили молодые.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 Возродить б л э к х и т невозможно. Убийство Томаса Харткасла опорочило имение. Но все же Хелена Харткасл почему-то пригласила на сегодняшний бал тех же людей, которые гостили здесь ровно девятнадцать лет назад. Прошлое откопали и приукрасили, но ради чего? Если Миллер говорит правду, если Чарли Карвер невиноват в смерти Томаса Харткасла, то возможно убийца Хелена Харткасл. которая заманила всех нас в с в о и жуткие сети. Вполне возможно, что именно она замышляет убийство Евелины. Вот только мне до сих пор не понятно, где искать Хелену х а р т к а с л и как ее остановить.